"Кто вы?" строго спросил Вивьен, невольно принимая оборонительную стойку на случай, если эта женщина решит на него напасть. "То же самое я могу спросить у вас", с южным выговором отозвалась женщина. "Я слышала ваш разговор. Вы интересовались катарами. Почему? Кто вы такой? Вы ведь явно чужак. Вы не отсюда?" Сердце Вивьены, и без того бьющееся учащённо, теперь и вовсе пустилось в скачок. Он не нашёл ничего лучше, кроме как представиться именем, данным ему при крещении. Меня зовут брат Бенедикт. Я послушник доминиканец, в странству по стране. Неспокойное время для странствий вы выбрали, брат Бенедикт. В голосе женщины послышалась усмешка. Война ведь Но мне помогает Господь, отозвался Вивьен. Ну, разумеется, склонила голову женщина. Он не мог в потёмках рассмотреть её лицо, но по голосу сделал вывод, что ей около 50 лет, а может быть, больше. Так чего вы заинтересовались катарами? Вивьен нахмурился. Я лишь спрашивал у разрушенных домов Ахамада, смиренно произнёс он. И за весь разговор это было единственное, на чём вы заострили своё внимание. Я хочу знать почему. Сначала объясните, почему это интересует вас, покачал головой Вивьен. Вы явно что-то скрываете, брат Бенедикт, и снова в голосе послышалась усмешка. Как и вы, Некоторое время женщина молчала. Затем она тихо хрипло рассмеялась и покачала головой. Лицо её было скрыто капюшоном лёгкой накидки поверх простого, грубоватого, но любовно сшитого платья. Мы с вами ходим вокруг да около, брат Бенедикт. Мы перестанем, если вы хотя бы представитесь. Что вам даст моё имя? Я могу назваться как угодно. Ну, это даст мне иллюзию уверенности в вашей открытости и благих намерениях, невесело усмехнулся Вивьен. Моё имя Жозефина Баль? Может, и вы назовете своё настоящее? Я не могу это сделать, честно ответил Вивьен. Пусть вас успокоит то, что имя, которое я использую, было дано мне при крещении. Оно такое же настоящее, как и то, которое вы хотите от меня услышать. Жозефина Баль снова хрипло хохотнула. Вы из северных земель. Вы приходите сюда, несколько дней сидите в таверне, выискиваете собеседников явно старше себя, расспрашиваете о еретиках с особым интересом и всеми силами стараетесь не вызвать подозрений своими расспросами. А ведь катарская ересь в этих краях была выжжена инквизицией много лет назад. Она склонила голову и вопрошающе кивнула. Вы ведь ищете здесь следы вполне конкретного человека, не так ли? Эвиен распахнул глаза. Мадам, если вам есть что рассказать мне, прошу, не томите. Если вы предпочтёте оставить эту информацию при себе, он помедлил, с трудом не добавив: мне придётся выбить из вас её силой. На то будет ваша воля. Жозефина Байль несколько мгновений размышляла над его словами, и он чувствовал на себе её испытывающий взгляд. Затем она тоскливо вздохнула и попросила: Назовите мне хотя бы семью, следы которой привели вас сюда. Ривьер вздохнул. Я не знаю, как звалась эта семья, мадам, честно ответил он. Но она жила здесь? Я это предполагаю. Это была семья Катаров? В воздухе повисла неловкая пауза. Эвгению не хотелось отвечать на этот вопрос, однако он заставил себя это сделать. Вероятно. И кто-то из этой семьи по какой-то причине не был казнён 27 лет назад, верно? Юноша. Сейчас он уже зрелый мужчина. Вы знаете его и предполагаете, что он еретик? Поэтому вы здесь. Вивьен промолчал. Вы инквизитор? Сейчас у меня складывается впечатление, что инквизитор вы, невесело усмехнулся Вивьен. Жозефина оценила его шутку. Я имела дело с тем, кто держал с ними связь. Раньше это было строжайшей тайной, но теперь Она махнула рукой. Уже давно не секрет. Мой деверь Арно работал на Жака Фурнье много лет назад. И моя дочь Люси послышился тяжёлый вздох. Отчасти поспособствовало тому, что семьи Катаров были казнены 27 лет назад. Она рассказала ему о них, потому что была влюблена в Катара. Они с дядей были близки, как ни странно. Хотя Арно был неприятным человеком, Люси он искренне любил. Наверное, он даже думал, что действует ей во благо. Ивьен осознал, что уже почти минуту не дышит. Того Катара... Он помедлил. В горле встал ком, не позволявший ему произнести имя. Однако он знал, что обязан это сделать. Меньше всего ему хотелось слышать страшную правду, но ради неё он и пришёл сюда. Того еретика звали Ансель. Жозефина Байли резко втянула воздух и задержала дыхание. Евгений почувствовал на себе её взгляд, полный жара отчаяния, гнева и боли. Иногда так на него смотрели обвиняемые. Он шиз Шипяще выдохнула Джозефина. Моя дочь умерла, а он всё ещё топчет ногами землю, которую считает адом. Она сделала решительный шаг к Вивьену. Молю вас. Её голос всё ещё звучал не громче шёпота, однако по своему надрыву он был похож на отчаянный вопль. Молю вас, вы можете не называть мне своего имени, но скажите, что вы инквизитор. Скажите, что вы пришли, чтобы улечить этого человека в ереси. Скажите, что моё материнское сердце наконец успокоится, зная, что этот человек попадёт туда, куда ему надлежало попасть 27 лет тому назад. Скажите мне это, и я расскажу вам всё, что хотите. Всё, что каюсь, подслушала, когда моя угасшая дочь рассказывала всё на своей последней исповеди приходскому священнику. Ивён едва не опешил от её напора, однако быстро взял себя в руки и сумел даже не выдать своего смятения. Если вы поклянётесь именем Господа, что никто и никогда не узнает о нашем с вами разговоре. Жозефина мстительно усмехнулась. Я берегла эту историю много лет. Сберегу и дальше, зная, что справедливость восторжествует. Я, Джозефина Байль, клянусь вам именем Господа. Никто и никогда не узнает о нашем разговоре. Я унесу его с собой в могилу. Вильен вздохнул. Вы были правы, мадам Байль. Я инквизитор. Тогда слушайте, господин инквизитор, в её голосе послышалась воинственная улыбка. Я передам вам всё, что узнала перед смертью своей дочери. После того, что случилось с этими семьями, после того, как этот проклятый еретик сбежал, оставив ей лишь свою ненависть, Люси угасла. Перестала есть, потеряла сон и вскоре умерла, не выдержав груза горя и вины, которые почему-то испытывала по отношению к этому мерзкому, богопротивному юнцу. Евьен сосредоточился на рассказе женщины. Кем он был? Ансель. Сыном кузнеца, который относился к своему оружию как к искусству. Он делал воистину прекрасные вещи, как и его отец, и отец его отца. При этом он умел обращаться с оружием, и учил этому сына, не ради боёв, но ради умения показать красоту своих творений. Эти творения дали имя его семье. При этом глава семейства был против, чтобы его творения использовали во зло. Катары, Жозефина усмехнулась, были странными людьми. Имя, которое оружие дало семье, как оно звучало? Асье Полным горечи голосом отозвалась Жозефина. Вашего еретика, как бы он ни называл себя сейчас, раньше звали Ансель Асье Сталь, меч, оружие, шпага французский.